Данила пошёл быстрее. Его шаги услыхала однезнакомка. Старожка обернулась, остановилась, касаясь станом колосков, настоящие поливает царевна с мягким сиянием в волосах, с настороженностью в межбровье и в глазах, над которыми дрожат длинные ресницы, отбрасывая на лицо тень. Такие же ресницы были и у его матери. Да мы как-то не замечаем этого, пока наши матери не покинут нас. Добрый вечер, девчина. Ты не заблудилась в наших полях? Нет, коротко ответила девушка и ещё немного подалась к колосим. Откуда же ты? Из далека, пристально смотрит на него и гасят ресницами влажное лунное сияние. "Это ответ", Данила насмешливо кивнул головой. А что ж ты делаешь тут в потемках? Смотрю на ваши земли. Это уже интересно. И что ж ты заметила? Очень хорошие у вас нивы, а луга уже похуже. И кротовые норы есть, и конский щевель разросся. Верно, Соня ваш луговод или лентяй, не знаю, как вы его называете. Данила удивился. Ты даже луга осматривала. Ага. А для чего тебе это смотрины? Девушка помолчала, потом доверчиво взглянула на Данила, прикидывала себе, оставаться здесь или ехать дальше. А вы кто будете? Я? Учитель. Вот хорошо, почему-то обрадовалась девушка. А вы не скажете, какой у вас председатель колхоза? Хм, председатель как председатель, неопределённо ответил Данила. Говорят, что он очень злой. Данила смутился. Кто же сказал такое тебе? Люди? Те, что в поле работали? Нет, в дороге. Так очень он злой. Не очень. Но рыба не без кости, а человек не без злости. Кто ж ты будешь, что нашими полями заинтересовалась? А граном? Я только окончила институт и меня послали к вам. Но услыхала в дороге о злом председателе и отпала охота оставаться тут я с детства боюсь злых людей и на лице девушки появилась та трогательная беспомощность которую всегда мужчины хотят взять под защиту что вы скажете на это данила улыбнулся ему понравилась девичья непосредственность её тревога Да и личиком и станом девушка была, как на картине, а какой сноп волос у нее! И вправду настоящая поливает царевна. Что ж мне сказать молодому агроному? Наморщил лоб. Ты сегодня вечером начала знакомиться с полем, с лугом. Завтра же познакомься с людьми, с председателем. Так может послезавтра и проясниться в голове. Девушка подумала, а потом оживилась. Ай, вправду может прояснится. А где же твои вещи? В лесу. В лесу? Не поверил Данила. Ага, у вашего лесника. Он меня подвозил из района. Так вон какие люди, сделали меня очень злым. А наш лесник показался тебе добрым? Ну, вроде ничего. Он всё время заботился обо мне. А теперь мне надо идти туда на ночлег, но уже так поздно, не заметила, как и стемнело. Данила подумал, что девушка видная из тех, которые увлекаются работой, и сказал: "Ночлег тебе найдём в приселке, потому что в лес в такую пору небезопасно идти, ещё волк встретится, и останемся мы без агрономии". А у вас есть волки? Тень испуга пробежала по девичь ему лицу. И волки, и лисицы, и кабаны, и барсуки, и козочки, похожие на тебя, как тебя зовут? Мирослава. Хм, какое славное и необычное для нас имя. Я его только в произведениях Ивана Франко встречал, а теперь на своём поле. Ну как, Мирослава, в лес или в приселок? Наверное, в приселок. Он так хорошо и таинственно затерялся среди ночи, и луна сверху, и вода снизу убаюкивают и убаюкивают его. Ты стихов не писала, слушала, как музыку, а вы тоже люблю словно музыку. Так пошли, а то люди всю ночь по кускам разберут. Так и моя мама когда-то говорила, улыбнулась и сразу же помрачнела девушка. Наверное, сирота, подумал Данила, и ему захотелось чем-то помочь этой доверчивости, что только начинает раскрывать книгу жизни. Чем она ляжет на её хрупкие плечи? Они молча дошли до подворья Лаврина Гримича. Данила открыл калитку, пропустил вперёд девушку, кивнул головой на хату. Тут вот и переночуешь. Неудобно так поздно беспокоить людей, смутилась Мираслава. Они еще не спят, только подворье спит. Звякнул щеколды Данила. Вскоре из сеней отозвалась хозяйка: кто там? Это я вам, Алёна Петровна, привёл гостью на грибы и сама. Не все съели? Найдется и для гостя и для тебя, повеселел женский голос. Тут живёт тётка Алёна встала на пороге, внимательно посмотрела на Мирославу, всплеснула полными руками: "Какую же хорошенькую высмотрел девчину! Вот к кому ты спешил на ночь, глядя?" "Да нет, я впервые вижу её". "Так я и поверю тебе". "Правду говорю, тётушка, это к нам прислали с такими косами агронома. Такая молоденькая и уже агроном". Снова всплеснул руками Алён Петровна. ты ж хоть этими пальчиками умеешь в земле копаться умею стыдливо улыбнулась девушка я из хлеборобского рода вот ну, тогда совсем хорошо а жить если хочешь можешь у нас занимай вторую половину хаты и живи одна или с моей Еринкой Все городские говорят, что у нас над бродом и красиво и тихо, картошка, хлеб, молоко есть, рыба наловим, сало нажарим, а на разные там городские выдумки да морцыпаны не рассчитывай. Спасибо вам, Алёна Петровна, поблагодарил Данила и начал прощаться с Мираславой. Не беспокойтесь, товарищ агроном, здесь о вас позаботятся, как о своей. Да и пошел. А из головы не выходили её доверчивый взгляд, её луной и солнцем накупанные волосы и то покачивание стана, что так хорошо вписывалось в эту ночь. Идя за Арёной Петровной на другую половину хаты, Мирослава сказала: "Видать, душевный у вас учитель". "Какой учитель?" удивилась женщина. "Ну вот тот, который привёл меня к вам". Бог с тобой, девушка. Какой же это учитель, когда он председатель нашего колхоза, удивилась, а потом рассмеялась Алён Петровна. Председатель ошеломлённо переспросила Мирослава и почувствовала, как на щеках вспыхнул румянец. Вот это да. Выходит, пошутил бессовестный. Невольно вырвалось у Мирославы. Алён Петровна, скрестив руки на груди, покачала головой. Да нет, девушка. Он очень совестливый, справедливый и к людям, и к хлебу святому. За это некоторые не любят его. Вот те уж без совестные. Как пахнет у вас матиоло? Спутаницей в мыслях подошла к окну. А возле нее витает дух татарского зелья. Это уже сбродо. Тебе положить городской матрас или на лесном сене будешь спать? никогда не будет так пахнуть сена как пахнет в молодости и в детстве тоже вздохнула девушка прислушиваясь к броду на следующее утро смущённая мирослава пришла к председателю в кабинет и встала на пороге словно судьба подумал данила с какого ты поле с каких чар Оставайся Мирославу у нас, попросил Данила. Люди у нас добрые, и председатель не очень злой, бессовестный, про себя уже без осуждения, сказала девушка и подняла длинные неровные ресницы на бессовестного. Он дружелюбно посмотрел на неё и подумал, поливая царевна, и снова увидел её в полях. А поливая сорня, покачиваясь с топольком, подошла к нему. Вам сейчас отдать документ. Ну зачем мне эти хлопоты? Держи их при себе. А теперь можно поехать к леснику. Я бы сейчас лучше в поля пошла. Мирослава бросила взгляд на невидимые ещё поля и ласково улыбнулась им. Славная землю верно любит. А волосы пахнут матиолой, зельем тем грусти.